Глава 18. На обратном пути я так глубоко задумалась о сказанном и о том, что сказано не было, что и не заметила, как мы дошли. Мак попытался улизнуть, но это я вовремя просекла и пресекла. «Нет-нет, драгоценный мой, мы с вами еще не все обсудили», — пропела я ласково, подталкивая к хозяйской половине дворца. «Герета, лое, помилуйте, я ведь тоже не ужинал. Весь день при вас». «Не волнуйтесь так, молодой человек. Поголодать тоже иногда полезно. Это я вам как медик говорю. Да мы уже и пришли». Зря форш нервничал. Насте припасла для меня не только ягодный взвар и сладкие пирожки. На столике возле камина теснились блюда с ветчиной и с сыром, горшочки с медом и вареньем, булочки в корзинке и фрукты в высокой вазе. «Вот видите!» – картинно огорчилась я. Не дают нам вести здоровый образ жизни. Прямо-таки заставляют есть после шести вечера. Даже после девяти. О, нет, уже после полуночи. Угу, информативно отозвался маг, запихивая в пасть пирожок. Какое-то время в гостиной царило молчание, нарушаемое лишь редким позвякиванием ложек и звуком льющегося взвара. Наконец, Форш вздохнул и промокнул губы салфеткой. «Итак», — сказал он, Вы хотели узнать, кто забирает пишущие амулеты. Акс Зардвер, личный камердинер Адана Лоя апсила на тареме. Я с ним мало знаком, но пару раз сталкивался, когда он передавал поручения своего хозяина. Вот значит как: помимо личного врача, у адана Лоя главного управителя есть еще и персональный камердинер близкий, надо думать, человек. «Маг пожал плечами. «Вряд ли можно быть ближе, чем тот, кто подает штаны и рубашку по утрам и следит за приемом лекарств. Значит, Апсилантареми так сильно интересуется мною, и в списке тех, кому можно верить, он автоматически занимает почетное последнее место», добавляю про себя. «Гереталоя, я понимаю, что вы мало кого здесь знаете», осторожно начал Апфлеген Форш. «Мало», — согласилась я, — Вот вас, например, можно считать, что узнала. Молодой человек поперхнулся, но продолжил. Я хотел бы вам сказать. В общем, Адану Лоя Аптренсковали, вы можете доверять. И мне. Это точно. А Герет Лоя Апконстон в вашей картине мира какое место занимает? Хм. человек очень-очень осторожный. Но ему нельзя отказать в честности. После короткой заминки ответил маг. Глава Высшего Магического Совета ни при каких обстоятельствах не станет поддерживать кого-то против Кира, наследницы, если... Если она сумеет сдать экзамен, договорил за него я. Да. А почему бы ей его провалить? Да испытание еще больше, чем две декады. За это время многое может случиться. Мы, конечно, постараемся присмотреть. Недоговоренность повисла в воздухе, словно кольцо сигарного дыма. Проводив форжа, я звонком вызвала горничную и, пока она убирала со стола, вышла на балкон. Было прохладно, на траве даже лежал иней. Я смотрела на две местных луны, висящих низко над горизонтом, красную и бледно бледноголубую, и думала о том важном вопросе, ответа на который у дежурного мага не нашлось. Если магия утекает из мира Лантара на нашу землю, что это может означать для нас? И кого я имею в виду, говоря, мы? Герета Лоэ, горничная стояла у балконной двери с вопросительным видом. Я вам еще нужна? Нет, пожалуй. Иди отдыхай. Единственная просьба, я сейчас напишу записку Киран Доране. Попроси, чтобы ей утром передали. Несколькими словами я попросила о встрече с самого утра за завтраком, чтобы обсудить новые сведения. Сложила листок бумаги и отдала на сте. Запечатывать не стала. Если моя горничная и шпионит для кого-то, пусть прочтет. Секреты остались невыложенными на бумагу. Почему я решила, что девушка не только пыль смахивает и платье развешивает? Такова уж профессия горничной. Все видеть. И потом, ну не может же она просто так обозначаться в колоде, как офицер ветви флейта. Не маркетантка чай. Закрыла за ней дверь, заперла замок и уже привычно наложила блокирующее его заклинание. Обо всем остальном буду думать завтра.